Жрецы уверяют народ, что халдейское царство не сокрушимо, и что у Кира не достанет дерзости пойти войной на его богов. Уже теперь видно, что Кир страшится Вавилона и его богов. Лидия в свое время заключила с Вавилоном договор о взаимной помощи, а Кир захватил Лидию, и договор с Вавилоном не остановил его. Жрецы твердят народу, что Халдейское царство, связанное с соглашением с Египтом, в случае опасности может рассчитывать на помощь фараона. Однако Иерусалим имел соглашение с Египтом. Фараон же направил свою армию только тогда, когда от Иерусалима не осталось камня на камне. Да и кто поверит Египту и его лукавым правителям? Жрецам не мешало бы знать, что Вавилония лишь тогда будет несокрушимой, когда сможет опереться на военную силу. Размышляя таким образом подровный бег сккакунов на бусардар поймал себя на мысли, что его ненависть к сагили и её жрецам ничуть не меньше не ненависти к хиву. Думы и солнце томили его. Пыль забивала глаза и рот, и когда он в ярости стискивал зубы, на них склепел песок. От слепящих солнечных лучей туманилось зрение. После долгого стояния затекли ноги. Спина и грудь изнывали под кожаным нагрудником, предохранявшим от смертоносного удара мечом, голова разламывалась под металлическим шлемом. Закаленный воин он не роптал, но в душе ему не терпелось поскорее добраться до места, где вдоль берегов Евфрата простирались рощи, и где он мог в тени густых деревьев дать желанный отдых себе и лошадям. На всём пространстве, покуда хватает глаз, волной колышется золотых льбов, солябильный урожай и полный изокрома ценностью своей не уступающего красивейшим дорогим камням плодовых этаминанк. Тихий шорох колосьев напоминал нежный говор воды, что рилась из линных пастей в бассейны на площадях Вавилона. Лед птиц над необозримыми полями вызывал ощущение непрерывного бега жизни самого могущественного в мире народа. За безбрежными полями волнующихся хлебов раскинулись поля кунжута и чечевицы, рядами тянулись полосы льна. В оазисах дынями и арбузами, на темени холмов росли отборные сорта винограда. Плантации белых и красных роз наполняли окрестности нежным благоуханием. У границ Аравийской пустыни, где кончалась благодатная сеть оросительных каналов, луга и пастбища перемежались с рощами и стройными рядами миндальных деревьев. В дни Тамуза Бога плодородной весны, весь этот край утопает в цветах, подобно райским кущам, воздух настоян на ароматах роз, и будет изначальное беспокойство в крови людей. К этим рощам и спешил усталый Набусардар, который с восхода солнца объезжал деревню вдоль русла Ефрата, отражающего в своих водах гигантские пальмы, унизанные гроздьями тяжелых блестящих фиников. Лошади, приметившие их зелень, перешли на стремительный голоб и остановились, только попав в тень деревьев. Но Бусардар не тотчас спрыгнул с колесницы. Предварительно он со своего возвышения окинул внимательным взглядом окрестности, не снял он и шлема с головы, и кожного нагрудника не расстегнул из предосторожности. Вдруг кто-то подстерегает его здесь с недобрыми умыслами. И только убедившись, что в лесу все мирно, он облегченно перевел дух и намотал вожжи на металлический щиток перед колесницей, на котором была запечатана битва великого Навуходоносора под стенами тира. Приподняв шлем, он вытер пот и снова водрузил шлем на голову. Это был обычный солдатский шлем вместо пышного султана, украшенный лишь металлическим гребнем. Отстегнув на коленники шлем, лебо сердар положил их на дно ка лестницы, кожа под ними сопрела до красна, как было бы приятно смазать её, чтобы унять боль. Он представил себе нежные ладони девушки в Вавилонском дворце, натиравшие его после ванны благовонными маслами, но тотчас отогнал это видение, чтобы оно не мешало мыслям его нелёгких обязанностях.